Глава двадцать четвертая. Не стану отрицать, что чувство росло во мне не один день. Я не верю в определенность или в судьбу, но вскоре после того, как я вышел от Бетлбо и направился домой по темным улицам Манхэттена, у меня вдруг возникло ощущение, что мне предстоит испытать на себе действие какой-то стихийной силы. Я вошел в свою скромную мансарду. сам вид, который навевал мысль об одиночестве, и стал рыться в багаже, привезенном из Парижа. Не успев еще попрощаться с Бетлбо. я уже решил для себя единственный способ разделаться с сотнями правительственных сообщений, угрожающих моей жизни, попросить Бена и Марси отдать мне все, что они обнаружили. Откровенно говоря, я сомневался, что у хакера или у меня самого хватит времени и умения продублировать сделанную супругами работу. И вот, наконец, я нашел то, что искал — куртку, которая была на мне тем вечером, когда я беседовал с ними в Плаза-Аттенни. В кармане лежала визитка, которую я с такой неохотой принял от Марси. В тот день звонить было уже слишком поздно, но в начале следующего вечера я набрал их номер. Трубку взяла Марси. — Это мистер Кэмпбелл, — тихо сказал я. — Мы встречались в Париже. — Как быстро вы позвонили! Воскликнула она удивленно. «Приятно слышать ваш голос. Вы где?» «Ненадолго приехал в Нью-Йорк». Как всегда, осторожно ответил я. «Не могли бы вы отдать мне материалы о Скотте Мердике, о которых рассказывал Бен?» «Бена нет дома, но, конечно, я не вижу причины отказать вам». «Спасибо», — сказал я с облегчением. «Могу я приехать, чтобы забрать их?» «Сегодня нет, мы с Беном идем в кино, а завтра обедаем с друзьями». «Вас устроит в пятницу, часов семь». Двухдневная задержка не очень меня устраивала. Но что я мог возразить? Поблагодарив Марсе, записал их адрес и повесил трубку. Я был высококвалифицированным профессионалом, умудренным опытом работы в мире спецслужб, обученным выживать в ситуациях, где другие, скорее всего, погибли бы, и должен был почувствовать опасность засады. Но представьте, дал Маху. Простая школьная учительница переиграла меня, и я ничего не заподозрил до тех пор, пока не вошел в квартиру. Свет горел тускло, стереосистема играла «Hey Jude», в квартире витали просто упоительные ароматы. Стол в гостиной был накрыт на три персоны. А оказывается, меня пригласили на обед. Я подозревал, что супруги весь вечер будут убеждать меня изменить свое решение насчет семинара Брэдли. Но выхода не было. Эти люди потратили много месяцев, составляя досье моей жизни, а я теперь вынужден просить их отдать мне эти материалы. Вовсе ни к чему было так беспокоиться, — сказал я, силясь изобразить улыбку. — Это лишь немногое, что мы смогли сделать, — ответила Марси. — Если учесть, сколько беспокойства мы вам причинили. Появился Бен, и, сделав широкий жест в сторону бутылок, Спросил, что я предпочитаю из спиртного. А у меня тогда как раз был период завязки и воздержания. Я решил, что в Нью-Йорке сумею начать жизнь с чистого листа. Это хороший шанс очиститься от скверны и на сей раз дело не ограничится пустыми словами. Я даже раздобыл расписание занятий местного общества анонимных наркоманов. Одна рюмочка, конечно, не повредила бы, но мне трудно соблюдать умеренность. поэтому лучше уж вовсе отказаться от алкоголя. Вечер обещал быть долгим, и я попросил минералки. Брэдли принес бутылку воды Эвиан, Марси ушла на кухню проверить готовность какого-то блюда, а Брэдли, глотнув спиртного, провел меня в белую комнату в конце своей вселенной. Там не было ничего, кроме килима на полу и вновь повешенных штор. Единственное, что свидетельствовало о драме, Разыгравшееся в стенах этого жилища, был какой-то физиотерапевтический прибор в углу. Рядом стояли десятки картотечных ящиков. Брэдли с улыбкой указал на них. «Здесь вся ваша жизнь, мистер Мердок». Я нагнулся и, бегло осмотрев их, был поражен масштабом изысканий, предпринятых супругами. Ящики были заполнены компьютерными распечатками, дисками для хранения данных и копиями всевозможных документов, от ежегодников Колфилдской академии до отчетов представительств ООН. Я взял наугад папку, то был список вымышленных имен, которыми я пользовался. Они вызвали у меня целый поток воспоминаний». Брэдли смотрел, как я переворачиваю страницы. «Мы тут обсуждали с Марси». «Вы не против, если мы будем называть вас Скоттом?» «А Питер Кэмпбелл чем вас не устраивает?» «Я просто подумал, по крайней мере, при общении нам было бы легче пользоваться вашим настоящим именем. Мы употребляли его, обсуждая вас между собой». Я взглянул на Брэдли. «Проблема в том, Бен, что Скотт Мердек тоже не подлинное мое имя». Брэдли удивленно возрился на меня. пытаясь осознать сказанное, солгал ли я, намереваясь этим ловким маневром сбить их со следа, по которому они столь усердно шли, или всего лишь неудачно пошутил. Я показал на список своих псевдонимов и пояснил. Это имя лишь одно из многих. Еще одна фальшивая личина. Иное время, другое место, очередная фамилия. Я пожал плечами. В этом вся моя жизнь. Но вы ведь были Скоттом Мердеком уже в школе, то есть совсем ребенком. В то время вы еще не принадлежали к миру спецслужб, сказал он, в конец, растерявшись. Никто бы не сделал такого выбора, зная, что ждет его впереди. Но так уж случилось. Я наблюдал, как на лице моего собеседника одна мысль сменяет другую. Имя, которое я носил в детстве, не было настоящим, плюс мое отсутствие на обоих похоронах, плюс то обстоятельство, что я, по-видимому, не получил никакой доли из наследства мердоков. Бен взглянул на меня и, похоже, догадался. Я был не родным, а приемным ребенком Билла и Грейс. Я улыбнулся, и в этой улыбке не было и намека на юмор. — Рад, что вы остановили свои поиски на Скотте Мердаке. «Все, что было до Гринвича, это сугубо личное, Бен, и не стоит кому-то туда лезть. Нет сомнения, что Брэдли понял это предупреждение. Три комнатки на окраине Детройта, лицо женщины, чьи черты блекнут в моей памяти с каждым годом, данное матерью настоящее имя — это самая сердцевина моей личности, единственное, что неоспоримо мне принадлежит». «Имя так важно», — произнес, наконец, Брэдли, улыбнувшись. «Пит вполне сойдет». Марси позвала нас к столу, и вечер принял оборот, на который я никак не рассчитывал. «Начнем с того, что хозяйка замечательно готовила, и если превосходная пища не поднимает вам настроение, наверное, вы однажды сильно переели. К тому же Бен и Марси ни разу не вспомнили про семинар». я вынужден был признать, что они вовсе не ставили перед собой цель завлечь меня туда. Я постепенно расслабился, и мне даже пришло в голову, что супруги Брэдли, скорее всего, воспринимают меня как старого друга, настолько много они знают о моем прошлом. У Бена была ко мне куча вопросов о книге и описанных в ней случаях, а Марси получала явное удовольствие... наблюдая, как ее умный муж пытается припереть меня к стенке, упоминая подробности, о которых мне было запрещено говорить. В один особенно напряженный момент она рассмеялась, сказав, что еще ни разу в жизни не видела супруга настолько разгоряченным. Я мало-помалу дал втянуть себя в беседу. Когда люди пригласили тебя к себе в гости и изо всех сил стараются, чтобы ты чувствовал себя как дома, И ты смеешься, беседуя с ними, когда они передали тебе коробки с материалами, которые, возможно, спасут твою жизнь, и помогли тебе вытащить их наружу и загрузить в такси, когда ты стоишь под уличным фонарем на Манхэттене и знаешь, что тебя никто не ждет в твоей квартире, такой пустой и холодной, когда ты затерян в собственной стране, весь мир не сулит тебе особо радостных перспектив, и впереди неотвратимое едва ли радостное будущее, а эти люди улыбаются, жмут твою руку, благодарят за то, что ты их посетил, и спрашивают, как в дальнейшем с тобой связаться. Сделать выбор очень и очень непросто. Я медлил. Мой профессиональный жизненный опыт подсказывал, что нужно дать им выдуманный номер моего телефона и укатить прочь. «Зачем они мне теперь?» Но я вспоминал, с какой теплотой эти люди принимали меня. Как Брэдли радовался, что мне понравилась музыка, которую он специально подобрал для этого вечера. Одним словом, я не смог поступить так, как следовало. Вытащив свой мобильник, я высветил номер на экране и наблюдал, как Марси переписывает его. Последующей последующие недели они не раз звонили, и мы ходили в кино или в клуб послушать старых блюзменов, которых любил Брэдли. Так и проводили весь вечер втроем на джазовом концерте. Хвала Господу, супруги не пытались устроить для меня свидание с женщиной или сойти с наезженной колеи и вновь завести разговор насчет участия в семинаре. За это время Бен прошел на службе целую серию физических и психологических тестов и проверок и к огромному своему облегчению был признан годным к работе. Он по-прежнему слегка прихрамывал, и из-за этого ему поручали более легкие задания. Иногда, обычно поздно вечером, Бен звонил мне и спрашивал, не хочу ли я подъехать на место преступления, где, как ему кажется, есть нечто, что может меня заинтересовать. Однажды вечером он оставил мне сообщение на автоответчике, когда я сидел на очередном собрании общества анонимных алкоголиков. Перефразируя Льва Толстого, можно сказать, что все наркоманы одинаковы, а каждый алкоголик безумен по-своему. И собрание у них гораздо интереснее. Поэтому я решил, что раз уж мне суждено провести остаток жизни в завязке, то пусть меня, по крайней мере, развлекают. Собрание, проходившее в здании полуразрушенной церкви в Верхнем Вестсайде, уже закончилось, и я покинул своих товарищей по несчастью, которые еще толпились в холле. Я пошел на восток, наслаждаясь теплым не по сезону вечером и, лишь дойдя до готических башен Дакоты, решил проверить, нет ли сообщений на мобильнике. Увидев номер Брэдли, я было подумал, что он отыскал очередной рок н рольный призрак. Поэтому, нажав кнопку воспроизведения и услышав его голос, был немало удивлен. Впервые за все время нашего знакомства Бен просил меня о помощи. Пояснив, что столкнулся с очень странным убийством, он не стал вдаваться в подробности, сказал лишь, что речь идет о молодой женщине, и дав адрес, имеющий сомнительную репутацию гостиницы, попросил меня немедленно туда подъехать. Гостиница называлась Eastside Inn.